Времена менялись, сказал Петр Афанасьевич. Как известно, беззаветный борец за республику Робеспьер сам в конце концов попал под нож гильотины. Революция безостановочно уничтожала тех, кто ее породил. Виктор Юг был потрясен страшной судьбой своего кумира. Но в конце концов он заявил, я политик и солдат, я буду делать все, что от меня требует моя страна. «Раз Робеспьер оказался плох, я буду бороться с его сторонниками». Во Франции возникли новые веяния, возрождалась вера в Бога. Перестали разрушать церкви и разрешили службы. И юг на Гваделупе стал защищать священников. Не потому что стал верующим, а потому что значит так надо. Затем его вызвали во Францию, и многие думали, тут-то ему и конец, ответит за прежние злодейства. Но юг вернулся на Гваделупу в новом высоком звании и с новыми полномочиями. Теперь он был уже не республиканцем, а сторонником Бонапарта. Бонапарт, как известно, произвел переворот, и еще до того, как объявил себя императором, сделался диктатором Франции, ее генеральным консулом. Он был уже не республиканским генералом, новая роль требовала нового поведения. Бонапарту стало известно, что белые плантаторы на Гваделупе и других островах архипелага страдают от бесчинств негритянской армии, от освободившихся рабов, от невозможности нормально вести хозяйство. И он вполне логично, со своей точки зрения, решил, все должно стать как прежде. «Я политик и солдат», — говорил бывший комиссар конвента Виктор Юг. «Я делаю то, что от меня требует моя страна». Страна в лице Бонапарта требовала возродить рабство, и юг начал возрождать его на всех малых антилах. Сил для этого хватало. Бонапарт послал туда эскадру под командой своего тестя адмирала Леклерка. Не так давно в этих же местах юг на площадях городов и поселков громко читал Конституцию республики и указы об уничтожении рабства. Раздавал всем трехцветные кокарды и клялся в своей преданности идеалам свободы. Теперь с той же энергией он оглашал декларации, что бывшие рабы обязаны под угрозой смерти вернуться к прежним хозяевам и повиноваться им беспрекословно. Черные батальоны во главе с офицерами, неграми и мулатами, приготовились к отпору. Бывшие рабы толпами уходили в джунгли, Это можно назвать по-всякому – мятежом, борьбой за свободу, гражданской войной. Историки называют это кампанией 1802 года. Юг залил кровью острова, в том числе и Гваделупу. Там погибло около 10 тысяч человек. Французским солдатам, приплывшим с Леклерком из Франции, не было дела до судьбы туземцев. Они выполняли свою миссию. Солдаты Гваделупы сопротивлялись как могли. Я читал, как недалеко от города Бастер солдаты Леклерка осадили в одном форте республиканцев. Тех было около трехсот человек. Они держались сколько могли, потом впустили осаждавших в ворота, а командир форта, полковник Мулат Луи Дельгре, крикнул «Да здравствует свобода!» и приказал взорвать пороховые запасы. Погибли все. Видимо, это был один из последних актов той кампании. Рабство было восстановлено и отменили его лишь в сорок восьмом году. Еще почти полвека мучений. «Бывает и хуже», — бесцветным голосом заметил лейтенант Новосельский. «Есть места, где рабство не отменили до сей поры». «Что вы имеете в виду?» — спросил сквозь сигаретный дым лейтенант Стужин. Я, собственно говоря, имел в виду Кубу, а вы, очевидно, решили, Александр Гаврилович, что Российскую империю. Я рад, что не ее, — сухо отозвался Стужин, — ибо нет ничего общего между системой, основанной на безраздельном всевластии и чудовищных издевательствах над чернокожими и сложившейся исторически крепостной взаимосвязью в нашей стране. Эта взаимосвязь, в основе своей содержит отеческое попечение дворянством, громадной и пока еще не просвещенной, не готовой к самостоятельной жизни массы. «Это звучит весьма академично», — подал голос лейтенант Новосельский. «Однако такие суждения кое у кого могут вызвать разные несогласия». «Каковые и привели к выступлению на Сенатской площади три десятка лет назад», — вставил Митя. «Вас, гардемарин, в ту пору не было на свете», — раздраженно сказал Стужин. «Не думаю, что у вас есть право судить о тех событиях». «А я и не сужу, господин лейтенант. Я констатирую. Мы ведь говорим об истории вообще, и я привел один из известных примеров». «Господа, у моряков есть обычай держаться подальше от политики», — мягко напомнил командир Артемиды. Мы люди военные. Однако же Николай Константинович, и военным порой приходится делать выбор, возразил Новосельский. Вроде тех солдат в форте. Как умереть и во имя чего? Старший офицер Стужин сказал угрюмо. Едва ли они делали выбор. Скорее всего их чернокожий полковник, фанатик, швырнул в пороховой погреб факел, не думая о судьбах нескольких сотен человек, и обрек их на гибель бессмысленную, поскольку война все равно была проиграна. Не думаю, что он попал в Царство Небесное, поскольку пренебрег заповедью «Не убий. И вдруг заговорил штурман. «Однако же, Александр Гаврилович, в одной из недавних бесед вы осуждали другого офицера за поступок, противоположный тому, о котором говорим. Я вспоминаю о капитане второго ранга Стройникове, который не стал взрывать свой фрегат Рафаил, оказавшийся в безнадежном окружении турок. Это совершенно разные вещи. Стройников просто струсил. Полноте, Александр Гаврилович. усмехнулся, похожий на маршала Нея, лейтенант Новосельский. Боевой офицер, не раз бывавший в сражениях, награжденный Георгием и золотым оружием, просто струсил. Он объяснял, что послушал самотросов которые не хотели подвергать себя бессмысленной гибели. «Может, он тоже вспомнил о Царстве Небесном, а?» — добавил штурман. Стужин сел прямо. «Извините, Иван Данилович, но не будучи в полной мере морским офицером, вы, видимо, не можете разобраться в тонкостях кодекса». «Александр Гаврилович», — повысил голос командир, «Иван Данилович ходил в кругосветное плавание с капитаном, гагемейстерам в те времена, когда мы с вами еще не начали просиживать штаны в корпусе. Причем здесь и палеты. Стужен сказал деревянным голосом. Иван Данилович, примите мои извинения. Ох, да бог с вами, Александр Гаврилович. Мы говорим о том, как тяжко брать на себя решение, когда речь идет не о тебе одном, а о множестве других. Не приведи Господь. «Уж лучше отвечать за секстаны и хронометры, хотя и с ними непросто. У меня к вам, Николай Константинович, есть про этот разговор. Извольте, Иван Данилович. Чуть позже, если позволите. А пока, Петр Афанасьевич, отчего бы вам не показать здесь всем карту, о которой шла речь. Право она стоит того. В самом деле, доктор резво скрылся за дверью и почти сразу вернулся». Небольшая, в два фута шириной карта, пошла по рукам. Гриша вытянул шею, глядя издалека. Двойной остров, оттиснутый тонкими штрихами на серой бумаге, был похож, даже непонятно на что похож, пожалуй, на причудливую рыбу с торчащим плавником, с острым, как у ската, хвостом и большущей головой с разинутой пастью. Гриша сунулся поближе под локоть. «Петр Афанасьевич!» Это что, такое озеро или лагуна? Посреди левого острова светлело овальное пустое место, перечеркнутое мелкой французской надписью. Это голубчик не озеро, а не исследованная часть острова Бастер. Его покрытые горами и джунглями центр. Именно сюда уходили негритянские повстанцы. Они-то знали там секретные места и тропы а ученые-географы туда пока не добрались. В полном смысле белое пятно. Тут вообще-то нужно увеличительное стекло, подумал Гриша. Вон какие бисерные надписи. Но такого стекла не было. Лежало в кармане штанов только на стеклышко. Гриша не удержал желания, застеснялся, но все же вынул осколок и глянул сквозь него на карту. Остров стал густозеленым, Будто и правда, его прямо здесь, на бумаге, покрыли непроходимые джунгли. Карту разглядывали внимательно и сознанием дела. Митя заметил, однако же для навигации она не очень-то полезна. Здесь нет ни обозначения глубины опасностей, ни береговых ориентиров. Естественно, слегка обиженно отозвался доктор. Амбруас Тарье изготовил ее для исторического труда, а не для плаваний. Но я все же взял карту с собой. Знаете, господа, появилось этакое ребяческое желание. Пусть карта побывает невдалеке от мест, которые она изображает. Можно я спрошу?» Гриша дотянулся мизинцем до перешейка между двумя частями Гваделупы. «Это и есть тот самый проход, который соленая река?» Перешейк был пересечен тонкой, почти прямой щелкой. «Она и есть» кивнул доктор. «К сожалению, протока эта почти бесполезна для плаваний. Географы пишут, что ривьер Соле доступна лишь для мелких рыбачьих лодок. Это жаль. Будь река поглубже, она помогала бы быстрому сообщению между разными городами и поселками на острове». «Нам-то не все ли равно?» скучновато заметил лейтенант Стужин. «Наш путь в Гавану...» «Доктор просто сообщил нам любопытную подробность», — сказал капитан Гурцунов. Кажется, он прятал досаду на старшего офицера. «Любое знание никому не вредит. Кстати, доктор, у вас не было желания запечатлеть своей камерой жизнь Брига и наши портреты, так сказать, в память потомству?» «К сожалению, на судне это невозможно, Николай Константинович. Чтобы изображение отпечаталось на пластине, «Камера с полминуты должна стоять неподвижно». «А здесь какая неподвижность? Вот когда окажемся на суше...» «Кстати, о суше, Николай Константинович», — осторожно сказал штурман. «Я хотел об этом чуть позже, но раз уж пришлось к слову...» После шквала оказалось, что хронометры требуют сверки. Дело в том, что они были доставлены на БРИК перед самым рейсом и не прошли необходимых испытаний». Теперь я обнаружил разнобой. И главному Секстану была бы полезна регулировка, но это надо делать на твердой земле. Иван Данилович, дорогой мой, да где же я вам возьму твердую землю? Как-то поребячье удивился командир Артемиды. Вы знаете курс лучше меня, открытый океан. Я имел в виду Азорские острова. Но помилуйте, это же какое отклонение пришлось бы делать, Они же гораздо левее курса. Ну, не столь уж и левее. Взять немного к зюйду и, так сказать, чиркнуть левым бортом по самому правому острову Архипелага, по Флоришу. Стоянка займет не более полусуток. Вполне достаточно, чтобы нас там прищучил французский или британский капер, с хищной ноткой произнес Новосельский и потер ладони. Большие суда не подходят к Флоришу. — объяснил штурман. — Для них там нет подходящих стоянок, да и делать нечего. Торговли никакой, одни рыбачьи поселки. А если мы не проверим инструменты, то не ровен час окажемся вместо Кубы где-нибудь в Мексике. Он скрасил свое сообщение шутливой интонацией, но все поняли, что дело серьезное. — Вам виднее, Иван Данилович, — озабоченно сказал командир. — Давайте смотреть курс.